Глава 8. хаос первых дней войны продолжался, и мы уже думали, что все положим головы при штурме очередного укрепленного пункта духов. Но в какой-то момент нас отвели на пополнение перед тем, как бросить наш штурм совмина. И мы даже не могли поверить, что у нас появилось несколько дней спокойствия. Непривычно это было, пока в городе шли бои. Мы удивились, найдя это место неподалеку от Грозного. Но начитанный самовар сказал, что раньше здесь жили терзкие казаки, вот и они поставили себе православную церковь, которую никто не успел сломать. Церковь сильно пострадала в ходе боев, в ней не осталось священников и прихожан, а взрывом из миномета разбила стену. Видно, как в колокольне висели остатки куполов двух колоколов и массивные бронзовые языки, остальное обломками лежало внизу, все покрыто следами от пуль. А недалеко от входа стоял наш Т-80. На стволе сбоку у него было написано белой краской «Поймай-ка это, дух». «Пацаны, я у Иванов выпасил!» Шопен размахивал фотоаппаратом. «Потом пленку появят, нам пришлют. Давайте пофотоимся. Плотнее!» Шопен в армии со всеми находил общий язык. И никто не удивился, что он взял фотику у соседей. Мы сфотографировались на фоне танка, потом попросили танкиста заснять нас всех вместе. Потом сфотографировались вместе с Вованами, бойцами внутренних войск МВД, которые расположились рядом с нами. Кто-то из разведчиков показал найденную недалеко от церкви шайтан-трубу местного разлива, самодельный миномет, сделанный из кардана КАМАЗа. Кому скажи, не поверят, что такое возможно, но эта штука и правда стреляла. Снялись и с ней. Кто-то сказал, что видел в миномет из разрезанного газового баллона, но мне такой не попадался. После... Мы вернули фотик владельцу. Он взял адреса, честно обещая выслать снимки после проявки пленки. Но мы их так и не увидели. Возможно, тот веселый рыжий парень погиб. Мы никого из того взвода больше никогда не видели. А на следующий день нам прислали пополнение, по традиции этой войны, перепутав и смешав всех, кого только можно. К нам в роту попали пацаны такого же призыва, что и мы, но никогда не бывавшие до этого в боях. Мы непонимающе смотрели на них, как на пришельцев из другого мира, чистых, с детскими взглядами, а они веселились, рассматривали руины, придумывали друг другу прозвища и обсуждали девушек. А еще храбрились, хоть и было видно, что в глазах у них стояла тревога. Они прям как мы всего несколько недель назад. Правда, нам казалось, что с того дня прошло несколько лет. Но эти парни смотрели на нас с удивлением, как на диковинку. «А ты уже стрелял?» спросил один пухлощеки пацану царевича поправляя каску сколько чехов убил царевича мы не трогали потому что он часто смотрел куда-то вдаль отсутствующим взглядом держа свою свд на коленях, трогая ее так будто ласкал женщину ничего не спрашивали он все равно редко отвечал в те дни просто знали что в бою не подведет а потом оклемается и снова будет разговаривать с нами как раньше А что он там видел когда смотрел вдаль ну снайперы видят дальше чем мы. Руслан медленно повернулся к пацану, и тот повторил вопрос. «Человек двадцать», – перещелкал, – равнодушно сказал царевич, и снова посмотрел куда-то вдаль. «Или побольше?» – похрен. «Еще в нашей роте оказалось несколько новых старослужащих. На войне они не были. Они тоже из следующей волны федеральных войск, которых прислали, когда наверху поняли, что боевиков слишком много, и они не собираются сдаваться. Эти деды даже не успели пострелять». Служить им оставалось совсем недолго, но уже привыкли выделываться в казармах перед духами, не перед боевиками, которых мы называли так, а перед молодыми солдатами. И некоторые из них были достаточно тупорогими, раздумали, что здесь ничего не изменилось, и можно дальше разводить дедовщину, еще и перед нами. Короче, высокий и крепкий дед, парень с бычьей шеей, встал перед Шопеном. Это постирай дух, а это... Ты откуда такой вылез? Спросил я, подходя ближе. «Ты что попутал?» – тот выпучил глаза. «Духи тут совсем обнаглели, я смотрю. Мне до дембеля осталось...» Здоровяк несколько раз подпрыгнул, убирая ноги в диком танце. Ухмыляющийся газон стрелял от бедра в землю, даже особо не заботясь, куда попадут пули. «Вы чё? Вы чё?» – запричитал дед. «Танцуй, на!» – бросил газон. «Хорош, Саня», – сказал я. «Не знаю, сколько тебе осталось до дембеля. Парни за моей спиной становились ближе». «Но если хочешь до него дожить, выделывайся поменьше, ты еще не понял, куда попал». «Клоун!» – добавил шустро и сплюнул. «Таких, как ты, в первый день выносят, мляха!» Дед торопливо ушел, постоянно оборачиваясь, а несколько пацанов из новоприбывших посмеивались. Особо его не любили, судя по всему, хотя между собой они переглядывались нервно. «Кто стрелял?» – раздался резкий окрик. «Капитан Аверин, чистый, выбритый, шел к нам, лицо злое». «Я, товарищ капитан», — ответил газон. «А что он на Шопена полез? У нас тут братва. Братство в натуре, все проверенные, никто не дрейфит. А тут хрен вылез за лупастый. Осадили. Я за своих...» «Тихо», — прервал его капитан. «Один раз, скажу, мужики, спокойно и без ругани, пока посторонних никого нет. Завтра или послезавтра снова пойдем туда». Он показал направление в сторону Грозного. «А пацанов опять много не обстреленных, Умирать будут пачками. А те, кто выживет...» Для вас будет роднее всех на свете. Вот как вы сейчас между собой. Так что эти свои штучки бросьте. Крутыми себя показывать не надо. Отвели бы и дали люлей, чтобы никто не видел. Чтобы не представление устраивать. Цирк. Мы стояли молча, а он продолжал говорить. Лучше бы орал. Такое от него было бы не так неприятно услышать. Вы уже обстреляны, вот и приглядите за ними, чтобы из боя вернулись. Я за всеми не угляжу. У меня рота таких пацанов а вы уже коллектив закаленный, за вами потянутся. Но я это к чему?» Он остановился напротив меня. «Однажды это все равно закончится, и вы домой вернетесь. Там другая жизнь, и все будет иначе. Но вам там будет сложнее, чем ровесникам. Женитесь, детей заведете, как положено, и все равно вам там после всего этого будет сложно. Но что я хочу сказать? Вот все это дерьмо!» Аверин обвел вокруг себя рукой. «Оставьте здесь!» С «Собой туда, на гражданку, лучше заберите, что здесь поняли и приобрели, а дерьмо оставьте. Не тащите за собой, понятно?» «Понятно, товарищ капитан?» «И ты мне тут брось постреливать, погрозил он газону. «Прикрывать своих – стоящее дело, но ты перегнул. Пойдем, объясню тебе популярно и доступно, чтобы больше такого не было, чтобы ты точно понял. А то мало тебя учили». Газон обреченно побрел вслед за капитаном, не споря и не пытаясь убежать. «А мы все поняли, что будет». Капитан умел убеждать разными способами, когда словами, а когда находил аргументы пожестче. А я оглядел новичков, не понимающие наблюдавших за этим. Ну, раз капитан дал такое поручение, надо хоть что-то вбить в их голову, что сами узнали всего за несколько дней. «Ну что», — сказал я, становясь перед салагами, — «тогда гонять вас будем, пока время есть. Копать все умеете? Научитесь». «А мне купил?» — Шустрый заглядывал то слева, то справа. «Ну ты чё, халявич, про меня забыл?» «Вот это тебя надо было халявой назвать!» Славик отпихнул его без лишних церемоний и поставил на стол пакет. Все бы на халяву хотел получить!» «Да не жмоться! царек, а ты?» «Свои покупай!» Царевич пожал плечами, убирая сигареты в карман. «Ну ё-моё, вы что такие жадные стали?» Слава-халява разложил на столе несколько коробочек с пейджерами Моторола. Новые, запакованные, еще в пленке. Коробочки увесистые. «Это не благотворительность», – сказал Славик. «Бабки пойдут, надо будет оплатить. Пока же в рассрочку можно сказать. Со срочкой. Я посчитаю все», – отозвался самовар. Пашка самовар сидел возле обогревателя в новой коляске, пытаясь найти удобное положение, чтобы сесть. Слишком мягкое сиденье, как он говорил. Но у этой коляски были преимущества. Ее легче было затаскивать по ступенькам, чем тот старый танк, что был раньше. И еще у нее был моторчик. Совсем слабенький, конечно, но лучше его в наших краях было не достать, но самовара он мог увезти. И Пашка теперь мог хотя бы по ровной поверхности ехать без посторонней помощи, а то с одной рукой крутить колеса очень неудобно. Дорогая и хлипкая эта коляска, и аккумулятора надолго не хватало, но хоть что-то есть удобное. Нажал на рычаг и поехал. «Где взял?» – спросил я, рассмотрев одну коробку. «А у меня старший брат ездил в область». Халява взял складной ножик у Шопена и разрезал пленку. «Я с ним не очень общаюсь, важничает, но тут побазарили недавно за жизнь. У него там магазин большой, с техникой и мобилами. Вот и уступил несколько. Правда, хрен знает, с чего такая щедрость. У тебя просто вся семья рада, что ты делом наконец занят». Я вытащил один аппарат и нажал на включение. «Зарядить надо. Ну хотя бы пейджеры, теперь будем на связи. Кстати, будь другом, дай мобильник, позвонить надо. Да без базара». Он протянул мне длинную трубку телефона. «Моторола international 3300». Не особо новый, но все равно понтовый, хотя увесистый. Я положил его на стол и достал визитку второго чекиста Громова. Надо бы с ним кое-что перетереть. В окно видно, как у крыльца остановилась поддержанная восьмерка. Двигатель заглушили, дверь хлопнула. «О, чё? Это место арендовали. Ништяк тут хоромы». В зал вошел Саня Газон, поправляя кепку. Он огляделся по сторонам. «И че, сауну замутим сюда, да, пацаны?» «И девок позовем, закивал Шустрый. «А то компы, компы какие-то. С девками надо бизнес смотреть. Газончик дай закурить». «Свои покупай», – отозвался газон. «Вот ты жадный тоже стал». «Базаришь, Шустрый, я ненадолго». Саня вытер лоб и достал горсточку семечек из кармана. менты что чё чё-то зверствуют по окраинам, будто им там медом намазали, шухер навели». «Зато в центре ни одного мусоровоза, все туда уехали. А мне там вопросики всякие порешать надо». «Серьезный?» – спросил я. «Старый, ну, сам понимаешь, брат. Крепче знаешь, меньше знаешь», – поправился он. «Крепче спишь». «Короче, пацаны, вас туда не вписываю, а вы меня не видели, если что. Ща разъедутся, и я поеду на точку. А то, если сейчас поеду, точно тормознут». «Чё везёшь-то?» – Шустрый выглянул в окно. «Травки, наверное, полный багажник. Да иди ты нафиг». «Если что, сказал я, глядя на газона, – «зови, у нас адвокат хороший». «Да вот адвокат не от всего помогает», – грустно сказал газон. «Потом по побазарим старый. Пойду самоваром потрящу». «Погоди», – остановил его я, – «вчера с тобой не пересекались, давай сразу объясню». Я вкратце рассказал ему две вещи – и про чекистов, которые сюда приходили, ну и про непонятного нам Мусу, который неизвестно чего добивался, но явно ничего хорошего нам можно было не ждать. «Ну, если чё, буду иметь в виду», – сказал Газон. «Всех предупредил», – я кивнул. «Мы и так всегда на взводе, так и тут теперь подставы ждем. Так что поодиночке не остаемся никогда. В натуре не расслабишься, так и тянут в блудняк всякий. Но ничего», – Саня подбоченился. «Если какие напряги, шуми, вывезем всей толпой. грозные вывезли, и это вывезем». «А ты помнишь, как Дембеля тогда напугал?» – Шустрый засмеялся. «За Шопена впрягся». «Помню», – газон кивнул. «Мне потом уверен царствие ему небесное, объяснял, что так делать нельзя. Крепко, все ребра отбил тогда, но я все равно тому хмырю за Шопена бы прописал». «Ну че, пахарь?» – он подошел к самовару. «Колеса новые завел, вижу». «Ага, и иномарочку прикупил». пахарь с трудом развернулся. «Двухколесную». Вид у газона чем-то понурой, загрузили. Говорят, у братвы начались какие-то терки из-за рынка. Но не из-за нового, который держали чеченцы, а из-за старого. Говорят, что даже стрельба может быть. Теперь нам всем нужно интересоваться такими вещами. Ведь если братву начнут напрягать, они снова пойдут переманивать нас. И ведь у них может быть не только пряник, у братвы и кнут всегда под рукой. Я снова набрал чекиста Громова, того молодого, чтобы встретиться с ним наедине без Климова, и обсудить, какие могут быть проблемы от этого визита. Потому что день прошел, а ничего нового мы не выяснили. Но он не отвечал. «Старый», – с видом заговорщика на меня посмотрел Шустрый. «А ты с этой медсестрой видишься? Вчера встречались, чай у меня пили. Я набрал номер еще раз. И только?» «Отстань от человека», – халява его отпихнул. «Занят делом. Это тебе все одно на уме, а ему думать надо». Громов так и не отвечал, шли гудки. «Я решил позвонить в пейджинговую компанию, чтобы оставить ему сообщение, потому что разговор нужно провести». Не нравилось мне это затишье. «Да куда один-то?» Услышал я голос шапена с улицы. «Ты чё, Царевич?» Я отложил телефон. Что-то случилось. Царевич стоял снаружи и порывался уйти, но парни ему не давали. Рядом с ним стоял его младший брат Тимур. Без шапки, побитый, из носа бежала кровь. Пуховик изорван, весь грязный, будто пинали толпой. Вот Руслан и вспылил, хотел идти разбираться. «Это кто там такой наглый?» Сквозь зубы спрашивал он. «Брат у него дерется часто, но это понятно, время такое, дрались часто. Да и Тимур в школе как белая ворона, сам наполовину чеченец, говорить на чеченском и отец чеченец. Вот в школе Тимура колотили и на улице попадало. Да он и сам был не прочь подраться, но сейчас досталось жестко, явно напало несколько человек. Но это для всех в городе он чужой, а вот для нас-то он почти свой». «Это же младший брат царевича, за которого Руслан порвет кого хочешь». А мы были готовы вступаться за него самого. «Говори мне, мне можно», – настаивал царевич. «Да там какие-то хмыри стояли», – путанно начал объяснять Тимур. «Давай на меня обычить, толкать, а я ему по сапатке зарядил». «А чё на помощь не звал? Знаешь же, что мы здесь сидим? Услышали бы?» «Не положено», – гордо сказал он, вскинув голову. «Гордый ногче какой нашелся. Пойду-ка я посмотрю, кто такие» произнёс Руслан и потер кулаки. «Один-то не ходи», — сказал Славик. «Забыл?» «Да чё такого? Пойду разгоню их, чтобы не наглели в нашем районе». Царевич напялил свою шапку на голову Тимура. «Сам понимаешь, жизни потом тут никому не дадут. А ты стой здесь». «Пошли», — я подошел ближе. «Один не ходи». «Да без базара впишемся», — заявил газон. «Погнали». Он легонько пихнул Тимура в спину. «Показывай, пацан, кто там наезжает. Ща под шканарь загоним лохов этих». «Тебе же нельзя светиться», – вспомнил халява. «А, блин, в натуре, западло будет, если менты остановят». Газон со смущением посмотрел на нас. «Пацаны, реально говорю, с вами бы пошел. Справимся сами», – сказал я. «Ты лучше посторожи помещение, чтобы самовар один там не сидел. Без базара. И за тачкой пригляжу. А то уличные братья Шапенна не только магнитолу вытащат, а еще и без колеса оставят». Он засмеялся. «Я же им говорил, чтобы вас не трогали», – недовольно пробурчал Шапен. «Ты тоже оставайся», – распорядился я. «Нас хватит». Газон с шапеном остались, потому что помещение открыто, а там и пейджеры, и бумаги. Один самовар сторожить ничего не сможет. Ну и так спокойнее, прикроют друг друга. Ну а мы пошли за ближайший угол, где побили брата царевича. Сам Тимур обреченно следовал за нами. Особой угрозы там не оказалось. Один стеклассник гупник и три-четыре шпаненка поменьше, шакалившие имело у ровесников. У них, похоже, приключился разрыв шаблона от того, кто пришел разбираться. Малолеток бить не в тему, поэтому просто прогнали их по-простому, парой пинков под зад и затрещин, при этом отобрав назад фотоаппарат, который они отработали у пацана, и мелочь. Ну и передав, что с ними будет, если снова их здесь увидим. Это мелочевка. Но мы пришли сюда не наводить справедливость. Ну и не только из-за брата царевича. Просто всякую мелкую гопоту придется отсюда гонять постоянно. тема это мне знакомая сталкивался в первой жизни, так и будут клиентуру отпугивать. Только шакалить у пацанов будут не только мелочь или сигарету, а будут просить дать стрельнуть на компьютере, после чего капитально засядут на пару часов. Публика такая сильно мешает. Это проблема, с которой Царевич справился бы и в одиночку, но его одного я отпускать не хотел, как и любого из нас. Было у меня недоброе чувство насчет и того визита чекистов, и того, что в эти дни халява должен был пропасть. Поэтому на стороже, и приходилось обращать внимание на все знаки. Впрочем, после Чечни мы всегда на взводе, и первое время часто вздрагивали от резких звуков или проезжавших мимо машин. Это мешает жить, но сейчас сыграет нам на руку, ведь врасплох не застанут. Жаль только, что оружия нет. Впрочем, если бы оно было, с ним можно было бы конкретно встрять, ведь от многих проблем оно не спасает, поэтому стрелять должен кто-то другой. «Если что, зови из нас любого». Расхрабрившийся Славик напялил на нас темные очки и пихнул Тимура. Наваляем. Ко мне подходи тоже, не сытимка. Слыхал? Не положено им на помощь звать, сказал Шустрый, идя рядом с ним. Горды! Пацаны бы там не поверили, пробормотал халява. Меня вот все так колбасит, когда ваших вижу и слышу, а тут пошел вставлять гопникам за чеченца. Но жизнь, как только к тебе не разворачивается. А это там что? Мы повернули за угол к нашей базе и уже видно Ниву Царевича и восьмерку газона. Но до них еще идти, а вот на самом углу стоял грязный микроавтобус. Рядом с ним мерзла девушка без шапки. Чуть дальше стоял здоровяк с камерой. Шустрый заметил девушку и тут же изменил траекторию, начиная улыбаться. Но она на него не смотрела. Здоровяк показал ей на халяву. «Вячеслав баконин Тут же затараторила девушка, делая пару шагов. «Мы к вам заходили, но ваши друзья сказали, что вы э, ненадолго вышли, и мы ждем...» «Владислав», — поправил ее халява, оглядев снизу вверх. «А мы вас э, ищем», — неуверенно продолжала девушка. «И чё? Зачем?» «Взять интервью, конечно. Мы с местного телевидения, а вы, как нам стало известно, э, получили орден». «Да еще ничего не получал», — халява шагнул к ним. «Ну, ничего. Интервью, значит? Ну, проблем, чё». «О, ништяк! По ящику покажут!» – обрадовался Шустрый. «А нас тоже?» – царевич кмыкнул, его брат удивился. «А вот мне все это не понравилось. Мало того, что мне не нравился визит чекистов и те попытки чеченцев познакомиться с нами, так теперь еще и эти подозрения начали усиливаться. Когда ждешь подставы, то на все реагируешь. Но тут все было слишком явно. Запахло горелым порохом и чем-то кислым, хотя никто не стрелял, и стало холодно, хотя я тепло одет». Это мозги так шутят. Сейчас таким не пахнет, но в моменты опасности некоторые воспоминания становятся слишком реальными. Последствия войны остаются надолго. Но это повод осмотреться. Открытый микроавтобус, но на нем никаких опознавательных знаков. Ну да и хрен с ними. У нас не такое богатое телевидение, чтобы иметь фирменные машины. Дело не в этом. Девушка, которая запиналась и тараторила текст так, будто учила его наизусть, но все забыла. Да и наряд у нее не похож на журналистику, с ее яркой курткой и сетчатыми чулками. Еще слишком цветной макияж и очень усталый взгляд. Как проститутка. И дело совсем не в том, что с возрастом я стал брюзгой. Просто проститутки так и одевались. Мужик держал камеру, как какой-то ящик, даже не пытаясь ее поднять. А внутри микроавтобуса не было никакой техники. Зато свободного места сколько угодно. Кто-то сидел внутри кабины, но стекла были тонированы в ноль. «Сейчас все тонируют, но чтобы тонировали служебные микроавтобусы...» «Давай-ка в другой раз, братан», – предложил я, глядя на машину. «Никуда они не денутся». «А?» – халява выпучил на меня глаза. Ну я...» И все же он послушал и отошел. Поверил, потому что мы все это обсуждали после вчерашнего, и опасность почувствовали все. Не зря никто из нас не поверил чекисту. А то истории воняло хуже, чем от забытого поезда рефрижератора, набитого трупами. «Вы чё?» Возмутился мужик с камерой. «Чернявый. Но никакого акцента не было. Но это не показатель. Мы видели духов, кто говорил без малейшего акцента и по памяти цитировал русских поэтов. Давайте закончим быстренько». Он с недоумением повернулся и посмотрел на машину, будто ждал приказа. Но халява отошел, а мы приготовились. Мы на взводе, чего они не ожидали. И все же они среагировали. Дверь кабины открылась. Я увидел лицо с бородой, но без усов. Кто-то начал вылезать из салона микроавтобуса. Человек в вязаной маске и с коротким автоматом в руках. А тот, кто держал камеру, откинул бесполезную коробку, чтобы не мешало. Хитро придумали, маскировались и ждали подходящего момента. Еще бы немного. Ну а девушка просто побежала, не оглядываясь, пригибая голову. Она тут случайный пассажир, нанятая где-то проститутка, от которой требовали произнести нужные слова. «Машину, бля!» – заорал оператор, доставая пистолет. «Машину кому говорят?» Халява медленно, как в замедленной съемке, кинулся с ним бороться, чтобы он ни в кого из нас не выстрелил. Мы с царевичем рванули ему на выручку. Шустрый схватил с земли бутылку и замахнулся. Кто-то высунулся из кабины и прицелился. Пистолет смотрел на царевича. Я кинулся туда, чтобы не дать выстрелить, но вместо одиночного выстрела загрохотал автомат совсем рядом.